2 на выходе из академии воинских искусств я огляделся не заметил нигде поблизости настырной девчонки и позволил себе самодовольную ухмылку благо лицо скрывала маска ну да некроман точно не пошел бы учиться махать мечом потопал бы на явку к наставнику школы смерти как миленький вот там бы меня и прищучили в доме напротив располагалась оружейная лавка Я зашел туда, не столько стремясь завершить образ прибывшего в город бойца, сколько из желания прицениться и понять, что можно купить на пять уплаченных за обучение серебряных крон. Как оказалось, за навык начального уровня инструктор назначил вполне умеренную цену, а всех моих сбережений едва-едва хватало на скованную из не слишком качественного железа кольчужную безрукавку. И пусть та наделяла владельца 11 единицами брони, зато своим весом неминуемо загнала бы мою нагрузку в красную зону, после чего выносливость стала бы утекать буквально сквозь пальцы. Из более доступных вариантов в продаже имелись проклепанные кожаные куртки и бригантины, но менять на них кожаный плащ откровенно не хотелось. Повышать защищенность собственного организма я решил с помощью магии. В конце концов, колдун я или кто? Занимавшая хозяина, компания игроков покинула лавку, и тот выжидающий уставился на меня. Я купил простенькую кожаную перевесь для ношения фламберга за спиной и тоже вышел на улицу. Там окончательно стемнело. Лишь на углах домов, кое-где горели масляные лампы, пришлось вслед за опередившей меня троицей двинуться по переулку к бульвару, где потемки разгонял свет фонарей. Не дошли. Огни ламп вдруг налились зловещим багрянцем А потом с чистого неба хлынул кровавый ливень. Меня зацепило лишь краем, и ни одна из тягучих капель не попала на кожу. От них прикрыли шляпа и длинные полы плаща. А вот тощий эльф-колдун и сопровождавшие его люди, воин и лучница, не только промокли, но еще и оказались посреди матово-блестевшей лужи. Светловолосая девчонка вскинула лук и даже успела выпустить куда-то во тьму стрелу, прежде чем ее окутало облако мелкой кровососущей мошкары. Едва ли та могла причинить сколько бы то ни было серьезный урон, но лучница принялась бестолково метаться из стороны в сторону и махать руками. Окружающую обстановку она больше не контролировала. Дезориентация. Воин поступил именно так, как и пристало поступать настоящим бойцам. Он укрылся за выдернутым из-за спины щитом, обнажил меч, и гортанным криком ринулся в атаку, стремясь втянуть противника в ближний бой. Ничего не вышло. Рубака тут же поскользнулся в луже крови, упал навзничь и оказался спеленован по рукам и ногам невесть откуда взявшимися алыми щупальцами. И тогда начал действовать эльф. Вокруг него вспухло и разлетелось во все стороны облака оранжевого пламени. Выжженная тем кровь обратилась зловонными клубами дыма, и в этих клубах мелькнули две смазанные тени, Ни воин, ни лучница их не интересовали. Оба нападавших накинулись на колдуна. Первого встретил косматый огненный шар размером с кулак, и хоть сгусток пламени растворился в тени и погас, сила удара оказалась столь велика, что невидимку сбила с ног. А вот второй убийца запрыгнул своей жертве на спину и пустил в ход кинжал. Эльф завизжал, закрутился на месте и зашатался, потом оступился и упал. Тогда нападавшие навалились на него, но почти сразу отпрянули и кинулись в ночь. Выбежавшие из ворот Академии Воинских Искусств игроки с криками и улюлюканьем ринулись в погоню, а вот инструктор остановился рядом и спросил. «Разглядел их?» «Не-а», — «Не я головой. «Тени?» Наставник задумчиво кивнул, и я воспользовался возможностью задать вопрос. «И часто у вас такое?» «Бывает?» Ответил инструктор и ушел. Я же решил задержаться и досмотреть представление до конца. Воины-лучница хоть и пострадали в схватке, но остались живы. Их неподвижно замерший на брусчатке спутник вдруг сделался чуть менее детализированным, и неким интуитивным чутьем я понял, что теперь посреди дороги лежит труп. Начали возвращаться игроки. Погоня за убийцами завершилась безрезультатно, но никто не спешил вновь приступать к тренировкам. Все сгрудились у ворот, и обсуждали выходку в конец распоясавшихся «малефиков» из школы крови. Затем подъехала телега, тело эльфа погрузили на нее и увезли. Тогда заковыляли прочь и товарищи покойного. Не стал больше задерживаться в темном переулке и я. И прежде не было особых иллюзий относительно царящих в городе порядков, а после столь наглядного подтверждения своих подозрений и вовсе захотелось забиться в какую-нибудь дыру и перевести дух. Слишком много событий и слишком много деталей по сравнению со стартовой локацией. Голова шла кругом, мозгу требовался отдых. Свернув в глухую подворотню, я быстренько поменял стильное одеяние чумного доктора на соломенную шляпу, поношенную куртку из дубленой кожи и совсем уж потрепанные штаны с заплатами на коленях. Сапоги оставил прежние, запасной пары у меня попросту не было. Изорванную старую выкинул еще в склепе. Не могу сказать, что изменился до неузнаваемости, но из всех случайных знакомых опознать меня сейчас под силу было лишь наставнику воинского искусства. Правда, все портил Фламберг, замаскировать приметный меч не было никакой возможности и оставалось лишь уповать на чужую невнимательность. Слишком уж сильно переживать на этот счет я не стал. Побродил по округе и снял комнату в средней паршивости ночлежки. Аренда крохотной коморки с узкой кроватью, сундуком и окном, в которой едва-едва мог протиснуться человек, обошлась в серебряную крону в день. Как по мне, неоправданно дорого, но заплатил без сомнений колебаний, поскольку попытка прикорнуть на улице неминуемо закончилась бы обчищенными карманами, а то и отправкой в городскую кутузку. К тому же сундук был безопасным хранилищем имущества, Помимо саквояжа, туда, вопреки всем постулатам, евклидовой геометрии уместился еще и фламберг. И я окончательно превратился в одного из новичков, неприметного и мало кому интересного. Ну, так мне казалось. Да и на странице личной информации, вызывающей определение пижон, сменилось куда более обидным, но одновременно и безликим оборванцем. Разобравшись с пожитками, я улегся на кровать, закрыл глаза и моментально отключился. Уснул и даже видел сны, иначе шла какая-то дополнительная отладка игрового оборудования, а еще почудилось, будто меня кто-то звал. — Джон! Джон! Джон! Голос казался смутно знакомым, но не вспомнил его, не сообразил, что за игру затеяло подсознание. Не могу сказать, будто проснулся совсем уж отдохнувшим, только и мозги больше не плавились от работы на предельных оборотах. Ещё неприятно поразило ощущение острого голода, но набиванию виртуального желудка виртуальной едой предпочёл заняться саморазвитием. Вызвал карту, отыскал на ней представительство школы земли, туда и отправился. Дом магов земли больше напоминал крепость или скалу. Это, занимавшее половину квартала строения, с глухими внешними стенами в три этажа высотой, украшали зловещие изваяния горгулий на крыше и карнизах, А с обеих сторон от арки замерли угловатые человекоподобные статуи столь монструозного вида, что иначе как деактивированными големами или спящими элементалями земли они быть не могли. На обширном внутреннем дворе упражнялись в создании чар несколько начинающих колдунов. Преимущественно это были приземистые и не слишком крепкие на вид гномы с совсем еще куцами бороденками, а то и безонных вовсе, хоть дам было заметно меньше. но практиковались в магии Земли и они. При моем появлении дежурный инструктор и не подумал сделать вид, будто рад посетителю. «Человек!» — протянул он с горестным видом и закатил глаза. но «Ну, хоть не эльф!» — крикнул кто-то, и все заржали, будто над смешной шуткой для своих. Не смешно было только коротышке-наставнику. Заплетенная в косички борода, которого доходила до середины груди, на макушке топорщился короткий ракес, А мочки ушей оттягивали массивные серьги. Я подошёл к нему и объявил, что желаю изучать магию Земли. Получено новое задание — совершить паломничество к сердцу скалы. «Чего это?» — не понял я. «Тупой, что ли?» — фыркнул вздорный коротышка. «Сначала паломничество, потом обучение. У воинов и магов вполне могли быть заведены разные порядки, но я решил не сдаваться и объявил. Одному навыку обучают без заданий. Я свои права знаю». Гном недобро прищурился. «Умный, да?» Потом спросил. «Что-то конкретное узнать хочешь?» «Заклинание каменной кожи». Наставник подёргал себя за одну из косичек, прикинул что-то и заявил. 10 серебряных крон». «Да ладно!» — охнул я, задохнувшись от возмущения. «Чего так дорого?» «Ты маг земли?» «Нет, ты не маг земли!» Спросил и тут же сам себе ответил коротышка, а потом выставил перед собой кулак, и выпрямил указательный палец. «Пять монет — свиток заклинания». И сразу к указательному пальцу присоединился средний. «Пять монет — помощь в изучении. и того 10 Считать-то хоть обучен? Следи за пальцами, балда!» «Обучен», — проворчал я. «Но», — продолжил маг-наставник, «после паломничества обучение обойдется всего в две кроны. Иди, а?» Я и понятия не имел, где находится это сердце скалы, Но нисколько не сомневался, что убью на дорогу туда и обратный путь никак не меньше двух дней, да и денег на это уйдёт изрядно. Поэтому выудил из кошеля золотую марку и вложил её в широкую, словно разделочная доска ладонь гнома. «Учи!» Тот скорчил такую гримасу, словно не лимон даже заживала гнилой кошатины отведал и раздражённо сунул мне свиток. «Держи! Как тебя там?» «Джон!» — представился я. «Читай, Джон! Мозгов-то хватит!» Я развернул свиток, присмотрелся к тексту и обнаружил, что тот представляет собой натуральную абракадабру. Мелькнула даже мысль, что недостает уровня интеллекта, но тут на помощь пришел наставник. Отсюда сюда, а этот фрагмент после этого. Да справа налево читай, балда, справа налево, энергию закачай заранее, что-то ты глазами лупаешь, тупица. Удивительное дело. Но советы вздорного коротышки и в самом деле помогли разобраться с путанным текстом. Стоило только начать вливать в свиток магическую энергию, буквы принялись скакать с места на место, письмена стали предельно понятны, а потом пальцы разом потеряли всякую чувствительность и задеревенели. Точнее, окаменели, — сообразил я, заметив, как по коже начинает расползаться неестественная серость. Удар сердца, другой, и она сковала грудь, кольцом охватила шею, сомкнулась гранитным куполом на макушке Ух ты блин прокряхтел я не своим голосом и для пробы помахал руками затем присел разминая негнущиеся конечности каменная кожа 10 ранг дополнительная броня от 7 до 9 время действия 16 секунд расход энергии 32 штраф к ловкости 10 желаете запомнить заклинание да нет. И вновь, как и в случае с изучением непрофильных умений, пришлось потратить очко навыков, а потом легкое покалывание во всем теле оповестило о развеивании защиты, сразу стало легче дышать, пропала давившая на плечи тяжесть. Как и у других чар, параметры каменной кожи напрямую зависели от уровня воли, а помимо этого имелась возможность дважды повысить их ранг. Неприятным отличием от чар магии смерти стала сниженная на 10% эффективность и увеличенный на такую же величину расход энергии. Но хоть что-то как-то. Взялся бы практиковаться в магии воды, а бы штрафы в 30 процентов. Тут ещё более-менее условие. «Доволен, Джон?» — спросил гном-наставник, который так и не подумал представиться. «Чего глазками лупаешь? Без разницы мне, доволен ты или нет. Проваливай! И не возвращайся, пока паломничество не совершишь. Всё, вали!» Я ощутил явственное раздражение. Холодно и скользко, словно таким образом проявилась моя истинная специализация. Но вступать в перепалку не стал и молча зашагал на выход. Что хотел, то и получил, остальное значение не имело. Пусть 9 единиц брони, это не так уж много, но в сочетании с защитой куртки все равно, что среднего качества кольчугой обзавелся. В бою хорошим подспорьем будет, а уж когда ранг повышу. тогда еще и от критических ударов защищать станет, и от обрыва заклинания при пропущенном ударе спасет. Настроение вновь выправилось, и я немного покрутился по округе, потом выбрался на один из центральных бульваров и зашел в первую попавшуюся харчевню, работавшую ночью. Впрочем, какая это ночь, если на сон самое больше три часа уходит? Просто темное время суток. Уж не знаю... То ли в это самое темное время суток работала лишь часть закусочных, то ли я по незнанию остановил свой выбор на достаточно популярном заведении, а быть может в локации от скопилось слишком много игроков, но все столы оказались или заняты, или забронированы. Свободное место удалось найти только у барной стойки. Нет. Мог бы пойти дальше, но захотелось посмотреть, чем дышат другие пользователи». Сразу заказал стейк, жареную картошку и кувшин яблочного сока, а от пива и более крепких напитков отказался, предпочтяя им в завершении ужина пирожное и чашку кофе. Проклятие! Да чего же хорошо быть живым и ощущать вкусы! Как вспомню свое мертвячее житье-бытье в башнях власти так вздрогну! Неожиданно у входа разгорелась драка. Это поймали и забили до смерти неудачливого воришку. Его безжизненное тело просто выволокли на улицу и бросили прямо за порогом, откуда мертвеца некоторое время спустя увезли на уже знакомые мне телеги Потом заведение вошёл вербовщик и принялся раздавать листовки с предложением о вступлении в клан Чёрной Луны. Я лишь мельком глянул на текст, а когда небрежно кинул смятый листок в грязную тарелку, рядом со мной уже сидел благообразный наружности человек. — И как тебе на тёмной стороне, Джон? Поначалу я решил, что речь идет о листовке, но что-то в словах незнакомца заставило приглядеться к нему повнимательней. Что-то? Да он обратился ко мне по имени. Ты кто? Спросил я, в упор глядя на незваного собеседника. Худощавый, старше большинства обитателей города, но не старый, просто средних лет. Умные глаза, неприметное лицо, бородка-испаньолка. Дорогой камзол, пара перстней, из оружия лишь кинжал на поясе. Да еще излишне тонкая гравировка трости выдавала в ней магический артефакт, возможно, даже волшебную палочку. «Зови меня Роман», — сказал незнакомец, прибегнув к на редкость расплывчатой формулировке. «И зачем мне тебя звать?» — хмыкнул я. «Ты достаточно умен, чтобы сбросить с хвоста блюстителей, но недостаточно эрудирован, чтобы полностью избежать их внимания». По спине побежал неуютный холодок, но я напомнил себе, что это всего лишь игра, И моментально успокоился. «Загадками говоришь?» «Тогда начну с самого начала», — улыбнулся Роман. «Полагаю, ты уже в курсе, что этот город — отстойник для игроков с 10 по 20 уровень». Он дождался моего кивка и продолжил. «Новички попадают сюда из стартовых локаций, заводят новые знакомства, оттачивают навыки, к ним приглядываются вербовщики кланов и гильдий. При этом основное назначение отстойника — социализация». «Ближе к делу, пожалуйста». В виртуальности нужны контрасты. Черные маги должны быть злыми и коварными, паладины — добрыми и благородными. Нужны полюсы силы, так проще управлять игровым процессом. Нюансы и оттенки пользователи начинают различать уровня после 60 тогда и включаются в реальную борьбу за власть. И опять ничего не понял. Допустим, игрок выбрал класс некроманта. Осторожно произнес Роман, пристально глядя на меня. Человек брезгливый или слабонервный, свой выбор — поменяет еще в стартовой локации, не захочет копаться во внутренностях гниющих тел. А вот люди противоположного психотипа выдаивают стартовую локацию досуха. Но чаще игроки не проявляют себя столь… ярко. А кому нужны невнятные некроманты-белоручки, скажи на милость? Да ему и самому играть впоследствии станет просто невмоготу. Таких отсеивают в отстойниках для их собственного блага. «Вы представитель администрации?» Поставил я вопрос ребром. Развернулся боком, приготовился выхватить скальпель, но торопиться с этим не стал, решил дождаться ответа. «Я посредник», — улыбнулся странный тип. «Но сейчас не обо мне, а о блюстителях. Они делают жизнь неофитов-некромантов просто невыносимой. Многим даже приходится менять класс. Для этого блюстителей и финансируют. Нет, не администрация. Светлые львы входят в альянс справедливости, который поддерживает союз западных княжеств. Сейчас для тебя это пустые названия, но прими за данность, что их основные противники, а это Конфедерация Закатных Островов и Северное Герцогство, заручились поддержкой большинства темных ковинов. На их землях дозволяется практиковать некромантию и магию крови, а на островах и демонологию. Не теряешь ход моей мысли? Каждый новый некромант усиливает врагов Светлых Львов. Врагов их нанимателей, я бы сказал. Именно поэтому эти молодчики 18-19 уровня и устанавливают здесь свои порядки. Они лишь активисты, но стражи не склонны реагировать на жалобы темных магов. Таковы правила игры. Я вспомнил уведомление при выборе специализации и кивнул. Допустим. Я тут при чем? Логово здешнего резидента школы некромантии находится под постоянным наблюдением. Незаметно пробраться туда? Задача нетривиальная. «Сам Лич оказывает городу кое-какие услуги, и власти его не трогают. А у светлых львов кишка тонка, но начинающих некромантов не ждет ничего хорошего». «Лич?» — озадачился я. «А что тебя удивляет?» — улыбнулся Роман. «Девиз некромантии можно сформулировать как «убей их всех, начни с себя». На пике своего могущества некроманты становятся личами, высшими вампирами или костяными лордами в зависимости от выбранного пути развития». Заявление это меня нисколько не порадовало, но я и не планировал задерживаться в игре, дольше оговоренного контрактом срока, поэтому только плечами пожал. И зачем мне все это знать? Лич — вершина развития истинных некромантов. И всех своих учеников он направляет именно по этому пути. Но есть и другие. Вампиры и костяные лорды. Кровососы. Жалкие ублюдки. Роман скривился в гримасе откровенного отвращения. «Рекомендую начать карьеру собирателя костей». Да ты и сам уже движешься в нужном направлении. Не понял. Роман сделал едва уловимый жест, и рядом с ним тут же оказалась стройная большеглазая девчонка. Та самая рыжая воровка, которая следила за мной от площади. Она не была ни человеком, ни эльфом. То ли полукровкой, то ли представителем какой-то совсем уж экзотической расы. И еще не весь чего показалось, что все доступные очки вкладывала исключительно в развитие восприятия и ловкости. Жанна. Мои глаза и уши. представил девочку Роман. Та немедленно уселась ему на колени, обхватила руками за шею и поцеловала. «Я не работаю, с кем попала. Я тщательно подхожу к отбору клиентуры. Ты мне подходишь». «Он сообразительный», — подтвердила воровка. всего тарас раз показалось ему на глаза, и он мигом передумал идти к некроманту, завернул в Академию воинских искусств. «С чего вы вообще решили, что я некромант?» «Из-за прокола с каменной кожей», — пояснил Роман. «Будь ты магом Земли, наставник потребовал бы сдать жетон, чтобы закрыть квест, а ты ничего ему не давал. Значит, либо собиратель големов, либо некромант. Другие специальности получают доступ к магии Земли в лучшем случае на пятнадцатом уровне. Слишком круто для тебя». «И это демонологи и маги крови», — подсказала Жанна и легонько куснула партнера замочку уха. «Нехитрыми логическими выкладками меня определенно загнали в угол, но сдаваться я не собирался». «Почему бы мне не заниматься големами?» «Вздор!» — отмахнулся Роман. «Не верю. Ты бы сразу пошёл к наставнику. А если всё же это ошибка? И я донесу блюстителям». Боровка посмотрела на меня с нескрываемым осуждением и оскалила в кровожадной улыбке острые мелкие зубы, а вот Роман остался невозмутим. «Я всего лишь посредник», — развёл он руками. «Помогать людям — моя работа. Все об этом знают, что тут такого». В этот момент дверь заведения распахнулась, и внутрь прошли два плечистых орка или полуорка в шлемах, пластинчатых доспехах и при оружии. На пороге остался стоять колдун с длинным рунным посохом. Я одёрнулся было, но Роман быстро произнёс. Это инкассация. Инкассация? И точно. Один из бойцов тащил увесистый железный сундук, он со стуком выставил его на прилавок, откинул крышку, и хозяин поместил внутрь несколько мешочков с деньгами. «В чём смысл?» — спросил я, когда перевозчики денег покинули закусочную. «Они заняты делом сами и дают возможность заработать другим. Но предупреждаю сразу. Грабители обычно захватывают живыми и вешают на главной площади». Пояснил плечами Роман, скинул подружку с колен и объявил. «Буду ждать на улице пять минут. Нужны мои услуги или нет? Решай сам». Странная парочка покинула питейное заведение, а я в сердцах выругался. «Что это было?» Ловушка? Провокация? Попытка развести на деньги? Или меня посетил вербовщик одного из тёмных ковинов? Поверить или послать? Но явка некромантов и в самом деле не могла не находиться под наблюдением. А услуги посредника решали большинство моих проблем. Ну, за исключением денежных. Я плюнул с досады и вышел на улицу. Там огляделся, но у входа в закусочную стоял один только Роман. Его подруга пропала неведомо куда. Наверное... попросту скрылась в тенях. но «Ну поторопил меня посредник. «Какие условия?» Роман протянул руку и новым, каким-то слишком жестким тоном потребовал. «Твой жетон!» После недолгой заминки я стянул с шеи цепочку с черепом и костяным колесом, нехотя отдал ее собеседнику и сразу... Задание «Отыскать наставника школы некромантии» выполнено. Опыт плюс триста. Получено новое задание. Выбор дороги к совершенству. Внимание! Условия ученичества отличаются от стандартных.